Глава 45. Антон. Несколько дней назад Антона повысили до управляющего, и у него появилось чуть больше свободного времени. Он, наконец-то, смог нормально посещать пары, да и усталость больше не давала о себе знать. Возможно, дело было в Юле, которая каждый день ждала дома с вкусным ужином, а еще в страстных ночах, которых ждал с особенным трепетом леваков. Жизнь налаживалась, но оставалось одно «но», которое он планировал решить. Даже целую схему придумал. В этот раз самостоятельно. Хотя на работе сотрудники все равно прознали и предложили помочь с художествами. В итоге вместо плаката с сердечками Нарисовали машины, молнии, горы и мотоциклистов. Потом мужики пожелали удачи, и Антон помчался в универ. Он знал, четвертой парой стоит совмещенная лекция, где будет и его группа, в том числе и Юлькина. В общем, народу порядка 150 человек. Однако неожиданный дождь чуть все не испортил, Пришлось остановиться и купить пару пакетов, чтобы как-то спасти волшебный плакат. Без него план не получится, и пускай для Снегиревой уже не важен был этот маленький пункт, но Антон хотел доказать ей свою серьезность. Припарковавшись возле главного входа, Леваков вытащил плакат и помчался на пару. Хотя занятие шло уже минут 15, проскочив мимо турникетов, Оставляя мокрые следы, Антон притормозил возле настенного зеркала, поправил прическу, улыбнулся сам себе, вдохнул побольше кислорода и радостно и устремился дальше. Возле двери лекционного зала Леваков прислушался к тому, что происходило внутри, а затем повернул ручку и в маленькую щелку попытался разглядеть, где стоит преподаватель. Женщина поднялась на первую ступеньку, оставляя стол и доску далеко позади. «Класс!» — шепнул сам себе Антон и максимально неслышно вошел, стараясь не привлекать к себе внимания преподши. Зато народ моментально его заметил. Начали переглядываться, улыбаться. Вон Шестаков сидит, болтает с какой-то девчонкой. А вон и Снегирева машет ему рукой. Антон показал пальцем возле рта, мол, молчите, ребят. Проскользнул к доске и быстренько развернул плакат. Преподаватель вещал об экономических теориях, не подозревая, что за ее спиной разворачивается целое шоу. Леваков глубоко вздохнул. Он почему-то жутко нервничал, когда поднимал плакат лицевой стороной вверх. Послышались голоса. «Вау! Да ладно!» Гад Витя присвистнул, закрыв ладонью губы, правда, потом сжал кулак, выставляя большой палец вверх. «Что тут происходит?» Спросила преподаватель, наконец оглянувшись. Однако Антон не смотрел на нее, его взгляд был прикован к Юльке, которая закрыла лицо ладонями Стараясь скрыться от всеобщего внимания. Она качала головой, но улыбалась. Это читалось и во взгляде и в каждом движении. И я тебя люблю, Снегирева. Ты будешь моей девушкой. Прочитала вслух женщина, прервав лекцию по экономической теории. Ее губ тоже коснулась улыбка. Она повернулась, обращаясь свой взор в сторону студентов. и мягко произнесла, «Снегирёва, вы бы соглашались? Не каждый день парни мне так пары срывают». «Соглашайся, Снегирёва!» — крикнул Шестаков. «Эй, народ, давайте поддержим парня. На три повторяем. Раз, два, три. Соглашайся, Снегирева! И ребята завыли, повторяя реплику за Шестаковым. Кто-то стал хлопать в ладоши, кто-то снимать на камеру, присвистывая. Антон, правда, не особо вслушивался в эти радостные возгласы. Он просто смотрел на свою Юлю. На то, как она смущенно поднялась из-за стола, как тряслись ее руки, собирая вещи в рюкзак, как она летящей походкой спускалась по ступенькам к нему. Леваков и сам не понимал, почему не замечал такую удивительную девушку три года. Но сейчас это уже не важно. Снегирева спустилась, виновато глянув на педагога, но та лишь качнула головой. Антон опустил плакат, поставив ватман на пол. Юлька подошла к нему, робко и невинно посмотрела, прикусив нижнюю губу. Ее лицо так и светилось от счастья. «Можно было и лично спросить», — сказала она, часто дыша. «И все же...» «Согласна, конечно». «Горько!» — крикнул Шестаков. Народ завыл, кто-то даже застучал по парте. «Витя!» Громко произнесла Снегирева краснее. «Ну, я ж вас люблю, дети мои!» Развел он руками и поиграл бровями, словно озорной ребенок. «Я похищаю тебя!» Шепнул Антон Юля, поймал ее ладонь, сплетая их пальцы и потянул за собой к выходу. Он планировал найти укромное местечко, А уж потом, хотя сколько еще будет таких потом, да и укромных местечек, Снегирёва уже не отделается, теперь-то они в официальных отношениях.